Он стоит, и его невозмутимые каменные стены омываются дождем и отбиваются ветрами. Образец устойчивости в нашем вечно меняющемся мире. Туни смотрела на все любящими глазами. Чувство хозяйской гордости сказалось с ней. Она имела право на эти места. Здесь рождались и умирали ее предки. Здесь когда-то жил ее отец. «Это место нуждается в людях», — сказал Фейн. «Знаете, тетя Гетти, я пригласил кое-кого из товарищей на ближайшее время. Десан же сестрой и молодого ордена. Он любил проявлять свои недавно приобретенные права хозяина и вежливо водил Тони повсюду. Здесь было убежище дяди Чарльза, сказал он, открывая дверь. «Пожалуйста, не показывай мне», — прервала Тони. «Я побываю здесь после. Одна. Как угодно». Здесь картина галерея. Вот один точный мой портрет. Смотри, как ты глупший. Он посмотрел на нее с сердитым изумлением. Убей меня, Бог, если я понимаю, чего ты хочешь. Казалось бы, нет ничего странного в том, чтобы показать портрет своей собственной сестре. Смотри на них сама, если хочешь. Мне нужно на ферму. Тоня уселась на большой подоконник. В галерее было очень тихо. Она помещалась в нежилой части дома. Внизу расстелался сад и парк, блестящее пятно красок и теней на залитом солнцем фоне. Она откинулась назад и закрыла глаза. Тяжелая физическая усталость охватила ее. Она не спала всю ночь. Переживала снова и снова всю сцену с Робертом. Так это была любовь. Это ужасное томление и постоянная боль. Это бешеное желание отдавать всю себя. Когда уехал Роберт, она не знала, но постарается узнать адрес у Фейна. То, что человек, которого она любила, был женат, не представляло ничего значительного. Девушка, для которой страсть еще абсолютно непонятная загадка, и которая все же охвачена ею, не склонна искать поводов, чтобы освободиться от нее. Жизнь и любовь слишком заманчивы. Роберт женат. Ничто на свете не может изменить этого. Он понимал, что если исключить отношение к нему лично, любовь то не, не имеет выхода. И задавал себе частенько вопрос, что произойдет, когда сдерживаемому ее течению будет дана свобода. Роберт сделал это. Тони беспокойно двигалась на своем месте. Как медленно шло время, как ползли стрелки часов. Вечером она спросила, когда они вернутся в город. Через месяц? Или, вроде того, спокойно ответила леди Самарец. Тони поднялась к себе в комнату и бросилась в постель. С наступлением темноты ее томление усилилось. Она зарылась лицом подушку и страстно шептала имя Роберта. Лео Де Санж, товарищ Фейна по полку, приехал с сестрой, красивой девушкой, которой Тони была безразлична. Ее жизнь в это время утратила правильный ход, и все, кроме Роберта, потеряло для нее всякий интерес. Он поглотил ее целиком. Доли Де Санж поделилась с Фейном, что его сестра, по-видимому, находит ее страшно неинтересной. «Гадина», — сказал Фейн, и прочел Тони лекцию насчет ее манер. Тони прождала неделю, и за это время похудела, и глаза ее казались еще больше. Неопределенность. Последнее, что избрали бы люди, если бы им было предоставлено выбирать себе горести. В конце недели она написала Роберту на адрес его клуба, тщетно надеясь, что письмо дойдет до него. Письмо было кратким и бесконечно трогательным в своей простоте. «Что вы сделали со мной?» «Я не могу ни спать, ни есть, ни вернуться к своему обычному состоянию. Я постоянно думаю, думаю о вас. Эти мысли не оставляют меня ночью и бьют, как плеть, которую я все-таки люблю. Роберт, ангел мой, неужели вы не напишете?» Когда письмо ушло, началось то настороженное ожидание, которое каждая женщина переживает раз в своей жизни. Ой, это непрерывное ожидание письма, которое никогда не прибудет. Это надежда, которая не умирает, несмотря на одно разочарование за другим. Нет письма. С утра есть еще дневная почта. Нет письма днем. Есть еще вечерняя почта. Наступает вечер. Письма нет.